«Глава 29. Нью-Йорк. Ты вечно сгущаешь краски. Ушам не верю. Хочешь, скажу честно? Мне кажется просто неуместным, что ты устраиваешь мне сцену», — бросает Макс, удостоверившись, что они одни в коридоре гостиницы. Он закрывает за ними дверь номера, и, развернувшись, оказывается нос к носу с Кьярой, которая разглядывает его с нервным смехом. Для начала не буду уточнять, куда ты можешь засунуть свое мнение. Ты сама деликатность. А что, до уместности? Ну?» Кьяра свешивает руки вдоль тела. «Знаешь что? Лучше помолчи. Мне кажется, тут и обсуждать нечего». «Как у тебя все просто?» — бормочет Макс, сбрасывая пиджак. Кьяра снимает серьги, осторожно освобождает запястье от тяжелых браслетов, которые постоянно носят и всё это педантично и молча складывает на специальную мягкую салфетку. «Ну что, будешь дуться?» «О нет, не беспокойся», — насмехается Кьяра. «Можно сказать, теперь все ясно. Я хоть знаю, чего буду придерживаться. Хватит уже твоих загадочных намеков это невыносимо. Поскольку ты не способен проявить хоть какую-то деликатность, я тоже больше не буду прилагать усилий». «И что это значит?» «Сам увидишь», — заявляет она и удаляется в ванную. Макс прокручивает в голове последние события, с немалой настороженностью размышляя о том, что будет дальше. Пока по другую сторону двери слышится, как из души льется вода, он извлекает из кармана свой мобильник. Вот чёрт! Сообщения так и сыпались весь вечер. Он колеблется, потом набирает номер и тут же отменяет вызов. В Париже сейчас 4 утра. Роксана в последний раз пыталась с ним связаться час назад. Она наверняка вне себя от ярости. Макс падает на кровать и начинает просматривать непрочитанные сообщения. Какой же несносной она стала с тех пор, как зашла речь об этой поездке в Нью-Йорк. Ее неуместную ревность трудно унять на расстоянии. А теперь еще и Кьяра все узнала. Если честно... Их связь не стала для него райскими кущами. Он бросился, очертя голову в эту историю, когда стало ясно, что развод неизбежен, убедив себя, что романчик его отвлечет. И вот... Ну да, ему нравилась Роксана. По крайней мере, в те несколько вечеров у нее дома и на нескольких обедах. Потому что в остальное время он или работал, или находился дома с Кьярой и детьми. И что получил в результате? «Браво, Максик, ты просто чемпион!» Он старается не думать о том, как отреагирует Кьяра, когда всплывет, что Роксана — одна из их новых сотрудниц. Редкостная банальщина.